как явственно ёкнуло сердце. Да женщину там привезли из Дульцева. Роды у ней неблагополучные. Вот оно, началось! Мелькнуло у меня в голове, и я никак не мог попасть с ногами в туфли. А, чёрт! Спички не загораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты до катара желудка. Хорошо, иди.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 и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стон и вопли рассказывала мне, как мой предшественник, опытный хирург, делал повороты. Я жадно слушала ее, стараясь не проронить ни слова, и эти 10 минут дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил весьма.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 и в то же время безгранично решителен, нетруслив. «Давайте!» — приказал фельдшеру и начал смазывать пальцы йодом. Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшеру закрыл маской ее измученное лицо. Из темно-желтой склянки медленно начал капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату.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 «А-а-а! Пусти! А, -а, а Потом все слабее, слабее. В белой комнате наступила тишина. Прозрачные капли все падали и падали на белую марлю. «Белагея Ивановна, пульс!» «Хорош!» Белагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила. Та безжизненно, как плеть, шлепнулась о простыни.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 и фельдшер с Аксиньей уносит ее в палату. Спиленутый младенец уезжает на подушке. Сморщенная коричневая личико глядит из белого ободка и не прерывается тоненький плаксивый писк. Вода бежит из кранов умывальника. Анна Николаевна жадно затягивается папироской, щурится от дыма, кашляет. «А вы, доктор, хорошо сделали поворот! Уверена так?»